Глава 16. Инквизиторы и трейсеры под руководством Дрейка тоже оказались невиновны. Поэтому осталось определить, действовал ли предатель из Ордена паладинов один, или же у него были сообщники. Вскоре выяснилось, что на острове Харт работал в одиночку, но вот в самом Ордене предателей, вставших на сторону демонов, хватало. «Но почему? Почему вы пошли на это?» — спросил Галь Твойна. «Что такого пообещали вам демоны, что вы решили так просто отказаться от Ордена и встать на сторону тьмы?» «Бессмертие», — холодно ответил Харт. «Они обещали сделать всех бессмертными», — добавил воин, опустив глаза вниз, дабы не встретиться взглядом со своим командиром. «Ты поверил?» — усмехнулся капитан. «Ты действительно поверил в то, что они оставят хоть кого-то живым?» Галь тяжело вздохнул. «Как же ты ошибаешься!» — произнес он и повернул голову к Килле. «Уведи его в конюшню и скажи Мире, что в этот раз ее очередь охранять предателя». «Хорошо», — кивнула трейсер и, подняв связанного Харта с земли, повела его в сторону небесной кареты. «Капитан Паладинов посмотрел на меня». «Хорошо, что предатель оказался только один». Устало произнес он, и в его руке появилась небольшая фляжка, из которой он сделал несколько глотков. «Да, это радует», — спокойно ответил я. «Но есть одно «но». Я посмотрел паладину в глаза. Вы не проходили проверку. Стоило мне только это произнести, как один из доверенных гальдов вынул меч и бросился в мою сторону, но капитан его остановил. «Стоять!» Рявкнул он на своего подчиненного. «Он прав. Сейчас никому нельзя доверять, даже высшему офицерскому составу». Он посмотрел на меня и улыбнулся. «Жаль, что, попав в этот мир, мы с тобой не встретились раньше». Усмехнувшись, произнес он и подозвал к себе Киллу. «Будь добра, наложи на меня заклинание о и задай вопросы из этого списка», сказал он трейсеру и передал ей листок бумаги. «Но выполняй», — произнес Гальт тоном, не препирательств. «Хорошо», — неуверенно ответила девушка и начала допрос, в то время как я на всякий случай приготовился к самому худшему. Но все обошлось. Гальт, хвала богам, не оказался предателем, поэтому после небольших сборов мы смогли продолжить путешествие, хоть уже и в более стесненных условиях. Простите за беспокойство, произнесла Килла, которая в компании мира зашла в нашу Саретто комнату. Амазонка смерила девушек трейсеров недовольным взглядом, но ничего не сказала. Вообще, после того боя с демонами и трейсерами, вставшими на их сторону, ее мнение Килли сильно изменилось, и было видно, что воительница ее явно уважает. Располагайтесь и чувствуйте себя как дома. «Приветливо произнес я. Мы с Саретту уступим вам кровать и поспим на полу», добавил я и, взяв из браслета хранилища походный спальный мешок, кинул его на пол прямо рядом с небольшим круглым окном. «Это вовсе не обязательно», запротестовала Килла. «Мы здесь незваные гости и все нормально», тактично перебил я девушку. «Нам, то практически не требуется сон, поэтому смело берите кровать», — сказал я и улыбнулся. «Путь не близкий, и за это время вам нужно как следует отдохнуть и набраться сил. Кто знает, что нас ждет на Ордене». «Спасибо вам большое», — поблагодарила меня Килла за себя и подругу. «Вы столько для нас сделали, я даже не знаю, как я могу вас отблагодарить». Она посмотрела мне в глаза, и я усмехнулся. «Мы делаем одно дело, не забывай», — сказал я девушке. «Тот факт, что ты стала героем и решила защитить этот мир, где живут люди, которые мне не безразличны...» Я посмотрел на Аретту, и Амазонка смутилась. Лучшая награда. «А теперь отдыхайте. Это был тяжелый день для всех, и вы заслужили отдых», — сказал я девушкам, и, достав из браслета хранилища последний бурдюк с хорошим дорогим вином, кинул его Килли. Трейсер ловко поймала подарок и мило улыбнулась. «Спасибо, это мне сейчас точно не повредит», сказала она и, откупорив крышку, приложилась к горлышку, после чего протянула бурдюк подруге. «Ты тоже отдохни», — сказал я, обращаясь уже к Аретто. «Я не устала», — ответила она, но, встретившись со мной взглядом, поняла, что спорить со мной бесполезно. «Хорошо». Недовольно буркнула она в ответ, но я заметил улыбку на ее лице, когда она ложилась. Я нежно провел рукой по ее волосам. «Приятных снов!» – пожелал я амазонки, и не прошло и пары секунд, как она тут же уснула. Вскоре вырубились и девушки-трейсеры. Угомонив бурдюк, они заснули в обнимку и мило засопели. Ада, сколько у меня свободных характеристик!» Спросил я искусственный интеллект, когда в каюте наступила тишина. «84, Кинг, ты практически 51 уровня», — ответила Андромеда, чем немного удивила меня. Я задумался. Эти характеристики мне нужно было потратить с умом, ибо получать уровни с каждым разом становилось все сложнее и сложнее, и кто знает, когда мне в следующий раз так повезет, как в случае с нападением на лагерь паладинов». Хотя, как сказать, повезло. Какая-то уж больно сомнительная удача. Ага, ну да, как же я мог забыть про этот навык? В любом случае, сейчас мне нужно было вложить полученные характеристики наиболее эффективно, и тут передо мной вставала сложная задача. С одной стороны, можно было продолжать вкладывать в силу и приблизить значение этого параметра к шестисотням. С другой стороны, интеллект. И если в силе я еще не сталкивался с ситуацией, когда испытывал ее дефицит, то вот с интеллектом все было совершенно по-другому. Магической энергии всегда не хватало, а учитывая, что я часто использовал умения, затрачивающие ее, то вставал вопрос, не вкинут ли все полученные статы именно в интеллект. Я спросил мнение Андромеды на этот счет. «Как по мне, идея хорошая», — ответила искусственный интеллект. «Не нужно забывать, что ты не только воин, но еще и хороший маг с двумя шкалами магии, которые у тебя развиты неплохо, но в то же время очень далеки от идеала. Взять хотя бы в пример Киллу. Ты видел, на что она способна в бою? И если в магическом плане ты сможешь повторить хотя бы половину из того, что проделывала она, то твой боевой потенциал заметно увеличится», – произнесла она и замолчала. Ведь она снова права. Ада, давай все в интеллект. Сказал я искусственному интеллекту, а в следующее мгновение перед глазами всплыли системные сообщения инфосети. Внимание! Протокол эволюции запущен. Внимание! Вы можете выбрать одну из вариаций дальнейшего развития. Доступные вам формы. Серафим. Лорд Элементаль. Войд Пустоты. Повелитель Страданий. «Внимание! Желаете воспользоваться протоколом эволюция?» «Воу! Ничего себе!» «Нет». Задумчиво отвечаю я инфосети, а буквально в следующее мгновение в голове раздаются громкие восторженные крики Андромеды. «Мы сделали это! Мы сделали это! Мы сделали это!» Повторяла она и я улыбнулся. Ада радовалась, словно ребенок, получивший долгожданную игрушку, и это не могло не умилять. Пришлось какое-то время подождать, пока и успокоится». «Я так понимаю, тебе нужно описание?» – спросила Андромеда. «В этот раз оно будет еще более подробным, чем в предыдущей». Довольным голосом произнесла она. «С кого начнем?» «Давай, Серафима», – ответил я, и перед глазами появилось описание новой формы. Серафимы – элитные воины самого бога света Люминаса, созданные по его образу и подобию, его карающая дла, несущая смерть по рождениям тьмы. Легендарная раса, в которых кровь бога света сильна как никогда, благодаря чему Серафимы наделены невероятно сильной предрасположенностью к магии света и могут пользоваться заклинаниями высшего порядка. Помимо этого, серафимы имеют иммунитет ко всем видам проклятий, отличную защиту против темной магии и просто потрясающую регенерацию, позволяющую им выжить даже в самых сложных ситуациях. Серафимы обладают следующими уникальными умениями и навыками. Божественная кровь, высшая магия света, ангельское восстановление, иммунитет к проклятиям, крылья серафима, защита тьмы. Приговор Серафима. Судя по описанию, Серафимы были что-то вроде более продвинутой формой архаонта, только с крыльями и гораздо сильнее. Ты говорила, что в этот раз описание больше. Я правильно полагаю, что сейчас я могу почитать и описание способностей? Предположил я. Именно, радостно ответила Андромеда. Краткое, конечно, но все же описание. Открывать? И ты еще спрашиваешь? Ответил я искусственному интеллекту, и перед глазами появилось описание всех способностей. Божественная кровь. Кровь в телах серафимов обладает поистине божественной силой, благодаря которой они получают иммунитет к кровотечениям, а любые яды, попавшие в нее, теряют свою силу в течение нескольких секунд. Помимо прочего, при попадании на порождение тьмы, кровь серафимов причиняет вышеописанным сильнейшую боль и вызывает ожоги. Хм, интересное умение. Теперь кровь в моем организме стала еще более грозным оружием, а умение артефактной перчатки будет разить получше святого оружия. Высшая магия света. Все серафимы способны использовать заклинание света высшего порядка. «Ну, здесь все было понятно». Рада, а есть список заклинаний, которые я мог бы использовать, взяв эту форму?» Поинтересовался я у своего ИИ. «Нет, но ты можешь уточнить у Киллы», — ответила Андромеда. Хм, «Тоже верно. Благодаря характеристикам, вложенным в интеллект, у меня сильно увеличился магический боевой потенциал, поэтому в первую очередь меня теперь интересовала магия». Ладно, разберусь с этим потом, а пока следующий навык. Божественное восстановление. Все без исключения Серафимы обладают просто невероятной регенерацией, благодаря которой они способны за считанные секунды заживлять даже тяжелые ранения, что делает их первоклассными воинами, способными вести бой в любых условиях. О, а вот это уже залог на победу. Этот навык плюс живительная сила сделают меня просто неубиваемым. Может, сразу стать Серафимом и вообще не смотреть на другие формы?» Пробежала мысль в моей голове, от которой я почти сразу же отказался из-за любопытства. Уж больно мне хотелось посмотреть на другие ипостаси и навыки, которыми они обладают. «Иммунитет к проклятиям!» Вы полностью иммунны к любым проклятиям, воздействующим как на ваше тело, так и на ауру. Ну, тут все просто. Если в нынешней форме я имел от них хорошую защиту, то, став Серафимом, я приобретал к ним полный иммунитет. Звучало классно, но переходим к следующему навыку. Крылья Серафима. Серафимы, будучи элитой среди небесных воинств бога Люминаса, получили крылья, чтобы они с их помощью могли разить противников не только на земле, но и в воздухе. «Воу, крылья! Самые настоящие крылья, благодаря которым я мог летать!» Я тяжело вздохнул. Взять Серафима мне хотелось все больше и больше, но, будучи человеком очень любознательным, я все же нашел в себе силы и подавил это желание, перейдя к описанию следующего навыка. Защита от тьмы. Будучи карающей дланью Бога Света, они получили от него в подарок хорошее сопротивление темным искусствам, чтобы иметь возможность противостоять им еще более эффективно. Но здесь тоже все было предельно ясно. Сопротивление тьме прекрасно бы дополнило уже имеющееся в моем арсенале сопротивление, что сделало бы меня еще более стойким ко всем магическим атакам, тем самым повысив мою выживаемость. Как говорится, простенько и со вкусом. Ну и последним в списке, но не по значению, был приговор Серафима особое умение которое позволяет нанести огромные магические повреждения единичной цели затрачивая при этом всю магическую энергию серафима а вот и ультимативная способность затратив всю свою манну я мог внести кучу повреждений к какому нибудь особо сильному существу хм, интересно зависит ли урон умения от количества вложенной в него магической энергии да Ответила Андромеда, когда я задал ей этот вопрос. Я дала запрос в инфосети, в ответе говорится, что зависимость прямая. Чем больше магической энергии потрачено на применение умения, тем сильнее урон. «Ну, неудивительно», – произнес я. «Думаю, это было бы слишком несбалансировано, если бы зависимости не было. То есть я мог потратить сначала всю магическую энергию, а потом на остатки ударить этим умением». «Все верно», — усмехнулась Ада. «Мне нравится ход твоих мыслей. Инфосеть нельзя так просто провести». «Так просто? То есть все-таки можно, но это сложно?» Ухмыльнувшись, решил уточнить я. «Я не могу ответить на вопрос», — произнесла Андромеда, чему я был совершенно не удивлен. «Так я и думал», — усмехнулся я в ответ. «Ладно, не будем о грустном. Давай лучше описание следующей формы. Кто там у нас на очереди?» спросил я, а буквально через мгновение перед моими глазами появилось описание следующей формы. Хм, значит, лорд элементалей.